Глава 60. Джейкоб и Сет Дунканы пробежали 30 ярдов по прямой, стараясь оказаться как можно дальше от огня, ведомые животным инстинктом, потом остановились и принялись оглядываться по сторонам, крошечные на огромных просторах полей. Они словно впервые увидели припаркованный внедорожник и недоуменно посмотрели на него, ведь он принадлежал одному из их футболистов, который почему-то не пришел к ним на помощь. И тут они заметили вдалеке пикап Дороти Коа, стоявший с другой стороны. Снова повернулись к внедорожнику и все поняли. Они в последний раз встретились друг с другом глазами и побежали в разные стороны. Джейкоб в одну, Сет в другую. Ричард поднял телефон. Если я нахожусь на девятке циферблата часов, а вы на двенадцати, то Джейкоб движется в сторону десятки, Сет по направлению к семерке. Сет мой, Джейкоб ваш. Я поняла, ответила Дора Тикоа. Ричард снял ногу с тормоза, И держа руль одной рукой, сделал ленивый разворот по часовой стрелке. Он поехал сначала на север, потом свернул на восток, чувствуя, как машину слегка подбрасывает на неровной земле. Даже сквозь окно он ощущал жар пожара. Впереди спотыкаясь, бежал Сет. Он направлялся к дороге, но до нее оставалось еще 70 ярдов. Ричард заметил что-то в его правой руке. Потом услышал голос Дороти Коэ в телефоне. У Джейкоба пистолет. Какой, спросил Ричард. Я думаю, револьвер, нам не видно, машину все время бросает». Тогда притормозите и присмотритесь внимательнее. Прошло секунд десять. Мы думаем, это обычный шестизарядный револьвер. Он уже стрелял? Нет. Ладно, тогда немного отстаньте, но не выпускайте его из вида. Он никуда не денется, пусть устанет. Понятно. Ричард снова положил телефон на сиденье и последовал за сетом на юг, оставаясь на расстоянии в 30 ярдов. Парень старался изо всех сил и отчаянно работал руками. У Джека не было оптического прицела, но он мог бы поспорить, что в правой руке сет держал револьвер. Наверное, такой же, как у его отца. Ричард слегка прибавил скорость и сократил расстояние до 20 ярдов. Сэт продолжал бежать изо всех сил, отчаянно работая руками и ногами. В руке он действительно сжимал револьвер. Короткий ствол не длиннее пальца. До шоссе оставалось 40 ярдов. Ричард не понимал, зачем Сет так стремится туда попасть. В этом не было ни малейшего смысла. Асфальт, две полосы, никаких машин, по другую сторону все те же поля. Может быть, он принадлежал к другому поколению. Может быть, молодой Дункан рассчитывал, что муниципальная инфраструктура его спасет. или просто решил вернуться домой. Может быть, там у него еще оружие. Сейчас он двигался в нужном направлении. В таком случае Сэт достиг последней стадии отчаяния или был величайшим в мире оптимистом. Ему предстояло преодолеть еще две мили, а его преследовал автомобиль. Ричард оставался на расстоянии в 20 ярдов, продолжая наблюдать за Сетом. Где-то далеко за его плечом взорвался последний газовый баллон. В зеркале заднего вида внедорожника появились искры. Сет продолжал бежать. Затем он остановился, повернулся, широко расставил ноги, поднял револьвер двумя руками, и алюминиевая маска оказалась как раз за ним. Грудь Сета тяжело вздымалась, все четыре конечности дрожали, несмотря на то, что он сжимал рукоять револьвера двумя руками, Дула описывала круг размером с баскетбольный мяч. Ричард сбросил скорость, сменил передачу и отъехал на расстояние в 30 ярдов. Он не чувствовал опасности. Между ним и револьвером находился большой восьмицилиндровый двигатель. К тому же, шансы попасть с расстояния в 90 футов из короткоствольного револьвера в машину не Кроме того, Сет задыхался и едва ли умел хорошо стрелять. Он не смог бы попасть даже в капот, не говоря уже о том, чтобы направить пулю в голову человека сквозь ветровое стекло. Сет трижды выстрелил, делая правильные паузы, но всякий раз дуло подбрасывало вверх, и он совершенно не контролировал процесс. Ричард даже не моргнул. Он смотрел на три вспышки с профессиональным интересом и пытался определить вид револьвера. Но на расстоянии в 30 ярдов так и не смог этого сделать, слишком далеко. Он знал, что существуют семи и восьми зарядные револьверы, но они не слишком часто встречались, поэтому Джек решил, что у Сэта шестизарядный револьвер, значит, у него осталось три патрона. Он услышал, как из телефона донесся встревоженный голос Дороти Коа. Ричард взял трубку. Вы в порядке? Мы слышали выстрелы, сказала она. У меня все хорошо, ответил Джек. А как вы? У него столько же шансов попасть в вас, как в меня, где бы вы ни находились. Мы в порядке. Где Джейкоб? «Все еще движется на юго-восток, но уже заметно сбавил скорость. Держитесь за ним, сказал Ричард. Он положил телефон обратно на сиденье. Глок все еще оставался у него в кармане. Если ты правша и ведешь машину с левым рулем, то для того, чтобы стрелять, нужно выбить ветровое стекло. Совсем несложная задача во времена безосколочных стекол, но современные образцы отличаются особой прочностью, потому что сделаны из тонких слоев специальных пластиков. К тому же, тяжелый разводной ключ остался в сгоревшем внедорожнике. Скорее всего, он там расплавился. Set отдыхал, наклонившись вперед, его голова находилась на уровне голени. Сделав несколько глубоких вздохов, он выпрямился и снова направил револьвер на ричера. На этот раз он гораздо лучше контролировал ситуацию. Теперь Дула описывала круг размером с бейсбольный мяч. Джек повернул руль, нажал на газ и ушел вправо, проехал по кругу, сделал вид, что собирается вернуться, но в последний момент крутанул руль в другую сторону и внедорожник описал восьмерку. Один раз сет выстрелил в пустоту, потом прицелился и выстрелил еще раз. Пуля ударила в верхнюю часть оплетки ветрового стекла со стороны пассажира, в шести футах от головы ричера. Остался один патрон, подумал Джек. Однако патроны закончились. Ричард видел, как Сад жмет на спуск, барабан револьвера поворачивается снова и снова, но без особого результата. Либо револьвер был шестизарядным, но его зарядили не полностью, либо был рассчитан на пять выстрелов. Может быть, Смит 60, подумал Ричард. Примечание: имеется в виду пятизарядный револьвер Смит и Вессон. Модель 60 калибра 38 Special или 357 Magnum. Конец примечания. Наконец, сет сдался. Перестал нажимать на спусковой крючок, отчаянно огляделся по сторонам и швырнул револьвер во внедорожник. На этот раз он попал. Лучше бы он бросал камни. Револьвер ударил в ветровое стекло перед лицом Ричера, и тот невольно отпрянул в сторону. Однако оружие скользнуло по стеклу и упало с капота. Сет повернулся и снова побежал. Дальнейшее не составило труда. Ричард нажал на газ, поехал быстрее, тщательно прицелился и ударил Сэта сзади на скорости 40 миль в час. Обычный автомобиль мог бы подбросить его в воздух, и Сет оказался бы на капоте или даже на крыше, но внедорожник совсем другое дело. Мощная машина с высоким тупым носом, обладающая тонкостью кузнечного молота, она ударила Сэта в спину от колен до плеч точно двухтонная дубинка. Ричард почувствовал, как внедорожник вздрогнул, Голова с этим мгновенно исчезла, точно его утащила вниз возросшая сила тяготения. Машину сильно тряхнуло, словно что-то попало под левое заднее колесо, и она покатила дальше, как будто ничего не случилось. Ричард притормозил, сделал плавный разворот, чтобы выяснить, требуется ли дополнительное вмешательство. Нет, тут без вопросов все было кончено. Джек видел много мертвецов, И сет Дункан выглядел мертвее большинства из них. Ричард взял телефон с пассажирского сиденья. С этим покончено, сказал он, увеличил скорость и покатил через поля на юго-запад.